Глава двенадцатая. Охота. Зловещего заброшенного одноэтажного дома посреди соснового леса они достигли спустя час. Как и раньше, с заколоченными ставнями, покосившейся крышей, обросший зелеными кустарниками, облезлый, он казался необитаемым и мрачным. Проворно спустившись в подвал, где Сергей уже бывал дважды, Чернышовы вместе с пятью крепкими мужиками-слугами Вознамерились все здесь тщательно осмотреть. «Откуда ты узнал об этом месте?» Поинтересовался Никита у брата, едва они спустились по каменным слизким ступеням. Никита поморщился, поднося надушенный носовой платок к лицу, пытаясь не вдыхать смрадный удушливый запах и брезгливо озираясь по сторонам. Сырость и низкие потолки подвала давили, и семеро мужчин хмуро осматривали все вокруг, рассредоточившись по квадратному широкому коридору, из которого виднелось около четырех разных ходов. Один из наемных кучеров однажды возил Лидию в это место. И возил тайно. Я выяснил это почти через месяц после ее исчезновения. Объяснил Сергей. Приехав сюда, думал, найду ее, но ничего не обнаружил. Правда, тогда кто-то стрелял в меня в этом доме наверху, но я не разглядел этого человека. Прямо стреляли? Удивился Никита и вновь огляделся вокруг уже опасливым взором. Промахнулись, хотя приятного мало. «Видно, что это безлюдное место. И отчего-то мне кажется, что вряд ли здесь обитает шайка Новикова. Дом заброшен, и уже давно. А тут в подвале запах старья и какого-то болота». Брезгливо поморщился Никита. «Ты все же думаешь, что Надюша может быть здесь? Возможно. Я думаю, что и Лидия здесь же пропала» сказал Сергей, отходя от брата и заглядывая в первый дверной проем. «Что-то сомневаюсь в этом. Я тоже сомневался, но все же приказал следить за этим местом. И два месяца назад едва не поймал его здесь». «Кого?» «Колдуна Новикова. Человек, что следил за этим домом, доложил, что видел свет. Я и бросился сюда. Выломал дверь в комнатушку здесь, в подвале, где он обитал». Но тогда Новиков сбежал от меня, и я не увидел его лица. Оттого он еще пару месяцев жил в усадьбе прямо перед нашим носом. А мой человек более никого не видел здесь с той поры. Даже Света. «Действительно, странная история. Надо все осмотреть здесь», — согласился Никита, оглядывая облезлые каменные стены. Факелы, которые они сдернули со стен и запалили, были им в помощь. «Да, необходимо разделиться». Кивнул Сергей. «Наверное, мы с Макаром и Павлом туда влево пойдем», неуверенно спросил Никита. «Или как?» «Хорошо, мы с остальными вперед. Если что, кричите Пистолета есть у тебя?» уточнил Никита. «Нет». «На, я захватил второй. Знал, что не подумаешь об этом». «Спасибо, но вряд ли буду стрелять», ответил Сергей. «Когда найдем этих злодеев...» «Просто повяжем их и в полицию сдадим». «Слушай, если это дружки капитона, да еще виновные в смерти Лидии, они тебе точно не дадут себя схватить. Они же не дураки по тюрьмам сидеть». «Наверное, ты прав», – буркнул Сергей, забирая у брата пистолет. Почти час они лазили и бродили по двум десяткам подземных помещений, но ничего и никого не обнаружили. Даже эта комнатушка, что ранее была наполнена склянками и травами, Теперь была пустынна, а полки сутварю и стол куда-то исчезли. Только плоский большой камень, длиной в три аршина, остался единственным возвышением в ней. Ну как? – спросил порывисто Сергей, едва вернулся с мужиками из правого хода, отмечая, что Никита со своими мужиками уже ожидает его в коридоре. Нет ни не души, – ответил хмуро Никита. И у нас никого, вот напасть. Процедил Чернышов, чувствуя, что они напрасно приехали сюда. «Думаю, надо осмотреть еще весь дом сверху. Если пусто, поедем в полицию». «Я проверила чай, который вчера заваривали на кухне. Все чашки, самовар. Там нет следов цианида. Непонятно как-то». Тихо вымолвила Велина Александровна, когда уставший Сергей появился в своей спальне, так и не найдя никакого сообщника Новикова. Ночью же спустилась на поместье, а они с Никитой только вернулись из полиции. Как и ожидали Чернышовой, никто ничего не хотел особо искать, а с Сергея взяли расписку о невыезде за пределы губернии, как будто это он был виновен в исчезновении Наденьки. Всю обратную дорогу верхом Никита не по-доброму смотрел на брата, недовольный посещением полиции, и даже Колко пробурчал: говорил, тебе не стоит соваться к этим царским приспешникам готовься братец сейчас они на тебя очередное дельце состряпают мало тебя в том году в суд таскали из за лидии видать еще хочешь за один год вторая твоя женщина пропадает уж так зло и подозрительно на тебя этот твердолобый выходцев смотрел наверняка тебя и подозревает пусть так никита но я буду делать все возможное и невозможное чтобы отыскать ее на это заявление брат промолчал И теперь Сергей устало плюхнувшись в кресло, стиснул виски руками, не зная, что еще делать, чтобы не сойти с ума от диких дум, которые рвали его сердце на части. И Видя, что Велина Александровна ожидает его ответа, он вздохнул и заметил. «Если хотели отравить горничную, то весьма умела бабушка, раз даже следов нет». «Ты прав, Сереженька». Кивнула старушка, стоящая над ним и обеспокоенно смотрящая на внука. В это время с улицы послышался стук колес подъезжающей кареты. Сергей поднялся и проворно подошел к окну, отодвинув тяжелую портьеру. Пустая коляска с кучером на козлах проследовала в сторону конюшин. Зинаида Семеновна пожелали уехать. Предворяя вопрос Чернышова, объяснила Велина Александровна артамон отвез ее до театра она заявила что завтра у нее начало репетиций. ясно касатик я велела твоему плеухину проследить за ней в театр ли она направилась ну и вообще пару дней что она будет делать. вы подозреваете начал молодой человек нет, но все может быть мне показалось странным, что она решила уехать именно сегодня когда твоя невеста пропала. Вы правы, бабушка. Похоже, уже надо подозревать всех подряд. Мне везде притворство людское мерещится. Я думаю, ты недалек от истины. Похитить надежду мог только тот, кто был вхож в наш дом. И я о том же. Но кто? Кто предатель? Кому она мешала, моя Наденька?» Воскликнул он, схватившись за голову руками и прикрыв глаза. Его голова раскалывалась. «Милок, не убивайся ты так. Мы ее разыщем, обещаю». «Бабушка, я виноват во всем. Я допустил, что она пропала. Она доверяла мне, поверяла все свои страхи. Я ведь обещал позаботиться о ней. И теперь даже не знаю, жива ли она. Я не знаю, что делать. Мне так плохо, что прям хоть в петлю». «Прекрати. Не все так плохо, как кажется». «Нет, все ужасно. Просто ужасно!» «Успокойся, я тебе говорю. Надо обдумать все спокойно. Но одно знаю, она жива», — твердо сказала старушка. «Вы уверены?» «Да. Пока вы с Никишей ездили, я осмотрела ее вещи. Ее драгоценности и щетка для волос до сих пор источают энергию. Когда бы она была мертва, вещи бы потухли энергетически». А они дышат ее энергией. Вы правы. Если энергия не иссякла, то... Благодарю. Вы хоть немного утешили меня. Но я не сказала, что она в безопасности, Милок. Думаете, этот похититель измывается над ней? Но, может, ее и не крал никто. Может, она сама ушла. Сама? Но это вряд ли. Она любит меня. С чего бы ей уходить? Нет. Не думаю, бабушка. Она была честна со мной. Она знала, что я отпущу, если она того захочет. Я говорил ей о том. Тогда надо бы искать, кому она мешала. А вы знаете, бабушка, есть одна тайна. Тайна Наденьки. Неужели? Кратко Чернышов передал старушке рассказ девушки о том, что она родилась в будущем и каким-то неведомым образом переместилась к ним в девятнадцатое столетие. Она говорила об этом так образно и твердо, и так переживала, что я сочту ее ненормальной, вымолвил, вздохнув, молодой человек. И ее вибрации в тот миг были очень чистые и резонировали на горловой чакре. А когда лжешь, они опускаются до нижних чакр. Потому я и поверил ей. Что вы об этом думаете? Я думаю, что все может быть. То есть вы тоже допускаете мысль, что она могла прийти в наш век из будущего? «Вполне. Я знаю, что некоторым чародеям по силу перемещаться во времени». «Но она не была чародейкой». «Ты прав, Сереженька. Поэтому и необъяснимо, как она попала сюда». «И я боюсь только одного. И вы знаете, что сильный страх, обитающий в мыслях, может воплотиться в реальность. А с того времени, как она рассказала мне всю правду про себя, я боялся». «Чего же?» что она вновь переместится. Выдохнул он с болью. «И ты думаешь, что она попала обратно в свой век?» спросила старушка. Этого я боялся более всего. Все-таки она и появилась непонятно как. И могла также непонятно как попасть обратно. «Нет, вряд ли. Ее энергия прервалась бы, если бы она вернулась в будущее. Я уверена, что она где-то в окрестностях». И не далее нашего уезда. Поток ее энергии на вещах довольно сильный. Мне надо подумать над всем этим, мелок. Ложись спать. Не усну. Буркнул он. Я завтра встречаюсь с Новиковым в тюрьме. Добился сегодня этого. Попробую хоть что-то узнать. Предложу денег ему. Знаешь, Сереженька, хоть никто и не поддержит меня... Но мне кажется, что капитон Ильич не имеет никакого отношения к исчезновению надежды. Да и Лидии тоже. Бабушка, мы поймали его с Никитой, когда он жаждал сжечь ее. И что? Он просто душевно больной, не более. А тот, кто украл твою невесту, невероятно хитер, мне думается. Ведь чтобы умыкнуть девушку из ее комнаты, да еще чтобы никто не видел в доме, где полно народу, Нужно мастерство, некое безумие и наглость. Так капитон и есть безумец. Нет, здесь проявлено безумие одержимца, которое не боится никого и ничего. Если бы кто этого злодея или злодейку увидел с девушкой, его бы точно арестовали. Мало того, еще бы и обвинили в исчезновении Лидии, как теперь капитона. И, возможно, этот кто-то – женщина. А может, он и не один. Знаешь, милый, я бы хотела сама осмотреть то логово, куда вы сегодня ездили, своим старческим взглядом. Можно снова съездить, бабушка. Только вдвоем, касатик, поедем. И еще, более не верь никому и не говори о наших планах. Я понял. Протянул задумчиво Чернышов. Вы опасаетесь того, что... Вот именно. А то мы тоже ничего не найдем. Ведь когда пару месяцев назад неожиданно наведался туда, ты едва не поймал его. Да, вы правы, бабушка. Капитан же был дворецким. Естественно, все ему об этом всем докладывают. Не сообщник Новикова это провернул, поверь мне. Твердо заверила старушка.